Глава восемнадцатая. Вытирая губы тыльной стороной ладони, Жереми оборачивается, заставляя себя посмотреть на снег, на свою мрачную находку. В горле остаётся кислый и едкий привкус рвоты. Под браслетом — кость, согнутая под немыслимым углом. Жереми ёрзает, пытается восстановить дыхание, и его лоб покрывается бисеринками пота. За несколько лет здесь обнаружили несколько таких находок. Из-за глобального потепления ледник отступил, обнажив трупы, лежащие тут уже многие десятилетия. Всего пару лет назад на леднике у Шандалена нашли супружескую пару спустя 75 лет после их исчезновения. Они провалились в глубокую расселену. Во всех газетах и в интернете несколько дней подряд назвали и опубликовали выразительные фотографии, несмотря на прошедшие годы. Потрёпанная кожаная сумка, бутылка вина, чёрные ботинки со старомодными подмётками на гвоздях. Жереми рассматривал фотографии как одержимый, не только потому, что они показывали забытый образ жизни, но также из-за катарсиса, который они символизировали. Он представлял, как потомки погибших наконец-то смогут оплакать родных. Его взгляд перемещается ниже. Под браслетом видны часы. Судя по всему, дорогие. Широкий золотой браслет, крупная глянцевая поверхность с крохотными бриллиантами. С внутренней стороны видны слова гравировка Жеремин наклоняется ближе Даниэль леметр Жереми отскакивает пропавший архитектор он вытаскивает из кармана телефон набирает 117 и по его лбу течёт новая струйка пота